Глава 25. Первый вопрос, который хотелось задать Гейлу с утра, она все еще там, но он сдержался и привычным кивком головы поблагодарил камердинера за халат. Голова гудела, грозясь к полудню разразиться самой настоящей мигренью. Это от выпитого вчера вина или мысли, терзавших его большую часть ночи. Гейл сумел заснуть только ближе к рассвету, и уже в восемь часов был снова на ногах. Привычка. «Какие-нибудь распоряжения, ваша светлость?» Камердинер услужливо пододвинул ему тапочки и направился в ванную комнату проверить, довольно ли одеколона, не нужно ли наточить бритву. По понятным соображениям, герцог брился сам. «Ваше высочество», — хмуро поправил Гейл, — «если ты забыл, я все еще принц». Камердинер замер на полпути и часто заморгал. На его памяти герцог был со всеми вежлив, да и обращение его светлость приклеилась к нему, как вторая кожа. «Простите», — пробормотал он, не зная, что сказать. Гейл не ответил и потянулся за маской. Только Ирен и верный камердинер видели его без нее. Сколько служил ему Себастьян Афин? Герцогу казалось целую вечность. Его представил к младшему сыну еще отец. Сейчас бедняге Себастьяну было за шестьдесят. Пора бы отпустить его на покой, выхлопотать ему титул, поместье. Но Гейл смутно представлял себе жизнь без Себастьяна. он доверял ему, а мысль о новом камердинере вызывала лишь глухое недовольство. Это ты меня прости. Гейлу стало стыдно за то, что он вспылил. Ничего страшного, ваше высочество, со всеми случается. Чем герцогу нравился Себастьян, он не злопамятен. Как прошел праздник? Закончив осмотр ванной, камердинер распахнул шторы. Приглушенный свет пасмурного летнего дня хлынул в спальню. Бросив короткий взгляд в окно, Гейл мельком подумал. «Скоро пойдет дождь. Сизые тучи плотной ватой заволокли небосклон. Рано или поздно заморосит. Понятия не имею». Засунув ноги в тапочки, герцог поднялся. «Ты в курсе? Я не люблю суеты и обжорства. Надолго не задержался. За долгие годы общения между ними сложилось подобие дружеских отношений. «Пожалуй, только Себастьяна, а с некоторых пор и ведьма, называвшая себя Селеной, могли общаться с ним запросто, открыто». «Селена». Как Гейл не пытался, мысленно, неизменно возвращался к ней. «Послушай», — нерешительно начал он, — «та девушка в кабинете?» «Уже ушла, ваше высочество?» «Просила передать, что никуда не делась, у себя. Ей вызвали доктора. Колено за ночь опухло». «Хорошо». Рассеянно кивнул Гейл и приложил ладони к вискам. Нужно бы вернуться в постель, поспать еще немного, но навалившиеся словно снежный ком события исключали безделье. Надлежало разобраться с Селеной, а после с Эдисоном. Его признание загнало в тупик, рушило стройную логическую цепочку. Прежде Гейл полагал, что убийца один, теперь выходит их несколько. «Что-нибудь еще, ваше высочество?» Герцог вздрогнул и оторопело посмотрел на Себастьяна. «Откуда это высочество? Ах да, он ведь сам приказал так себя называть. Наследный принц». Гейлу хотелось рассмеяться себе в лицо. «Откуда в нем была я спесь? Почему вдруг он снова начал ощущать себя Авилоном, Не просто Верховным Инквизитором, не помощником, а равным брату? Нет, ничего, ступай. Если понадобишься, позову». Хотя, вспомнив о разорванной рубашке, он остановил Камердинера. «Вчера произошел инцидент, пусть приведут мою одежду в порядок». Она так и лежала на стуле, там, где Гейл ее скинул. Показалось или Себастьян улыбнулся. Они все так радуются тому, что он уединился с женщиной. Якобы уединился. Странные люди. Будто плотские утехи — повод для гордости. Особенно мнимые. Другое дело — свершение во славу Родины. Но их почему-то стыдливо преуменьшали, а то и вовсе оставляли без внимания». После покушения на жизнь брата герцог привык одеваться сам. Сначала потому, что не желал сочувствующих взглядов, прятался от людей, потом потому, что привык. Пара минут, и Гейл был готов. Время ярких красок миновало. Он снова облачился в черное и коричневое. Первым делом герцог решил, вооружившись книгой по типологии заклинаний, наведаться к подопечной, справиться о ее здоровье и обсудить назначение яда. Ведьма столь искусно ткала паутину лжи, но отныне Гейл собирался проверять каждое ее слово. Однако в кабинете, где в особом тайнике, скрытый от глаз, хранились книги по инквизиторскому ремеслу, его поджидал неприятный сюрприз. Нахмурившись, Гейл изучал пустоты между старинными потертыми корешками. Многие тома сохранились в единственном экземпляре, чудом избежали сожжения. Занятие магией Веннии каралось законом — Только Верховному Инквизитору дозволялось собирать древние трактаты, руководство по чернокнижию и особые, включавшие не только безвредные растения, травники. Он держал все в глухих, запертых на ключ шкафах в секретной комнате, попасть в которую можно было, повернув голову льва на каминной полке в кабинете. И вот часть коллекции пропала. Гейл проверил еще раз, даже пересчитал фолианты. Ничего не изменилось, по-прежнему не хватало пяти книг, обзорного руководства по магическим практикам, восточного трактата о силе камней, бестиария, черного писания, якобы продиктованного самим темным, и двух трудов чернокнижников прошлого. Один был посвящен начертательной магии, второй повествовал о магии крови. Кто их мог взять, ведьма? Но откуда ей было знать о существовании секретной комнаты? Да и вряд ли девушке удалось бы незаметно пронести стопку старинных книг, не вызвав закономерных вопросов. Не с больной ногой, это точно. С другой стороны, кому кроме нее могли понадобиться эти книги? Положим, Гейл редко заглядывал в свое хранилище. Фолианты могли пропасть и вчера, и на прошлой неделе, но слишком они специфические. От неприятного открытия голова разболелась еще больше. Маска душила. Герцог сорвал ее и пару минут простоял, жадно глотая воздух. Потом надел снова... хотя так и подмывало швырнуть ненависную бархатную маску на пол. Какой в ней толк? Что в ней, что без, окружающие считали его уродом. «Ваш завтрак, милорд?» послышался откуда-то приглушенный женский голос. Гейл усмехнулся. «Ну вот, теперь он еще и милорд. Для полноты не хватало только назвать его тиесом. но вряд ли на такое осмелилась бы даже новенькая служанка. В том, что та горничная недавно заступила на службу, Гейл не сомневался». Другие, более опытные, знали, и как его называть, и то, что он не завтракал раньше десяти. «Поставь куда-нибудь и уходи», — рявкнул герцог. Он был не в настроении. Нехорошо срывать зло на ни в чем не повинной девушке, но как вышло. Судя по стуку двери, горничная ушла. «Вот и хорошо. Значит, Гейл может выбраться из своего укрытия». Приведя в действие секретный механизм, он отодвинул стену, а затем вернул ее на место. Завтрак дымился на специальной тележке в спальне. Кофе, хлеб, несколько видов джема, яйца с беконом. Непритязательная, но сытная пища. Однако сегодня кусок не лез ему в горло. Пригубив кофе и для порядка, чтобы не накатила голодная слабость, пожевав пустой хлеб, Гейл поспешил к подопечной. Ну вот, началось, мрачно констатировал он, когда голова превратилась в раскаленный шар. И до полудня не дотерпел. Ирен проснулась и тоже завтракала, когда бледная Трис ворвалась в ее спальню и едва успела доложить. «К вам его светлость!» Гейл тут же выставил служанку вон и пригрозил кинуть в тюрьму, если та станет подслушивать. После он опустился на край постели Ирен и в упор уставился на нее. «Что случилось, милорд? Я не одета!» Ирен поспешила подтянуть одеяло. «Меня не волнуют ваши прелести. Держите!» Герцог поднялся и, отыскав, метнул ей пеньюар. Тот плюхнулся рядом с подносом с завтраком. «Отвернитесь!» — потребовала Ирен. Гейл покачал головой. «И не подумаю. В таком случае вашей светлости придется на мне жениться». Угроза подействовала. Герцог неохотно отвернулся, и девушка быстро облачилась в пеньюар. Туго затянув завязки под грудью, она похлопала себя по щекам, чтобы скрыть нервную бледность. — Что привело вас ко мне в столь ранний час? — Вопрос глупый, учитывая события прошлой ночи. Гейл покачал головой. — Вы ведете себя словно принцесса крови. Обойдя кровать, он забрал поднос и переставил его на небольшой столик. — Боюсь, с едой придется повременить. Совсем — Совсем? — нахмурилась Ирен. — Уж не собрался ли он морить ее голодом? Герцог не ответил. Стоя против Ирен, он пристально изучал ее фальшивый облик. а потом напрямик спросил, «Это вы взяли книги?» «Какие книги?» – опешила девушка. «Бросьте. Кроме вас магия во дворце никому не интересна». Щеки Ирен вспыхнули от возмущения. «Вот как?» – шипящим шепотом переспросила она. «Я знаю как минимум двоих, которые активно ею занимались. Один из них вы, второй убийца Таисии». Скрестив руки на груди, Ирен в упор уставилась на Гейла. Губы ее чуть подрагивали, глаза сузились, практически превратились в щелочки. «Может, я и ведьма», — преисполненная дворянского достоинства, добавила она. «Но ничего не крала». Девушка полагала, Гейл станет возражать, учинит допрос, но вместо этого он с тихим вздохом опустился в кресло и обхватил голову руками. «Сейчас». Мгновенно сообразив, что с ним, Ирен выскользнула из постели. Она хотела помочь, но не знала, позволит ли герцог, Однако он не двигался, казалось, вовсе не замечал ее, и девушка рискнула. Силой своей, силой вечной матери заклинаю, уйди, вернись в землю, откуда пришла. Унесись, боль по венам, смешайся с кровью. Ирен положила ладонь ему на лоб и заключила голову Гейла в кокон своего дара. Сначала все шло как обычно, но потом ее словно кто-то толкнул в спину. Накатила дурнота, в глазах потемнело. Девушка очнулась на кровати. Гейл протянул ей стакан воды. «Такое часто случается с неопытными ведьмами. С обычным человеком бы сработало, но мой дар вызывает реакцию отторжения». Голос его потеплел, и Рен удовлетворенно отметила, что герцог уже не мечтал вздернуть ее на дыбу. И голова, судя по всему, прошла, а вместе с ней раздражение. Зато ее собственное гудело, да и колено напоминало о том, что не следовало вставать. «Так что за книги пропали, милорд?» «Возможно, по их содержанию мы могли бы установить вора?» Гейл колебался, и девушка прямо подтолкнула его к правильному решению. «Я полностью в вашей власти, мне некуда деваться!» Последний аргумент склонил чашу весов в ее пользу. Герцог, не вдаваясь в подробности, описал круг вопросов, освещенных в пропавших книгах. Попутно, внезапно ощутив сильный голод, он уничтожил половину завтрака Ирен. Последняя не возражала, есть ей расхотелось. В желудке тяжелым камнем ворочалась тревога. Какая еда! Кто-то третий знал об артефакте и задумал провести с ним некий ритуал. К сожалению, Ирен недостаточно смыслила в магии, чтобы определить, какой именно. Проживи ее родители дольше, но и так понятно. Речь шла о черной магии. «Ваша светлость», — аккуратно подбирая слова, поинтересовалась Ирен. «Те женщины, королевские певицы, как они умерли? Что стало с их телами?» «Полагайте...» — Гейл мгновенно стал мрачнее тучи. «Предполагаю...» — чуть снизила градус напряжения девушка и, подсунув подушку под поясницу, села. Приличия отошли на второй план. Сейчас Ирен волновала совсем другое. Прежде она легкомысленно полагала, будто единственная смогла обмануть арку при входе, что никто, кроме нее и Хантера, не владел тайной артефакта. Отныне же сомневалась, будто убившее Таисию проклятие «покупное». Вряд ли человек, укравший у Гейла книги, собирался передать их третьему лицу. Нет, он воспользуется ими сам. Смерти носили самый разный характер, но органы на месте. Языки тоже никто не отрезал. Но все же убивали только королевских певиц. Должна же быть. Договорить она не успела. С шумом распахнулась дверь, и в спальню ворвался запыхавшийся младший офицер. — Ваша светлость! — не обращая внимания на Ирен, он поклонился Гейлу. — Его величество срочно требует вас к себе. Убита Тьесса Стоуш. Мы, полагаем, покушались на жизнь его величества. Она выпила его вино. Испепеляющий взгляд герцога обратился на притихшую Ирен. Съежившись, она в отчаянии замотала головой. — Это не я. Девушка отлично понимала, о чем он сейчас думал. Яд, бегство — все складывалось в идеальную логическую цепочку. Даже с Агнессой она успела повздорить. И ведь Ирен действительно планировала убить короля. Но Гейл нашел и подменил яд. Только подлить она его собиралась в суп, а не в вино. Герцог безмолвствовал, не верил. «Это не я, клянусь вам. Вы ведь знаете, ваша светлость». Ей хотелось рассказать про яд, про то, что он сам забрал его. Мешало присутствие офицера. Тот и так с интересом прислушивался к ее откровениям. Ирэн готовила себя к смерти. Кое-как смирилась с мыслью о казни за отомщенных родных. Но взойти на эшафот за чужое преступление... Руки ее тряслись, кожа побелела, как у мертвеца. Огромными, полными безмолвной мольбы глазами она смотрела на Гейла, и тот смилостивился. «Я вас и не обвиняю, Тьесса. Зато я обвиняю!» Раскатом грома прокатился по спальне голос Файлаха. Потеснив офицера, Он вошел в комнату, потрясая пробиркой с какой-то мутной жидкостью. Победоносно усмехаясь, в файлах направился прямиком к начальнику. «У меня есть все основания полагать, что данная особа...» Он кивнул на Ирен. «Не та, за которую себя выдает. Проведенное мной расследование показало, что она и вовсе ведьма. «Ведьма!» — в ужасе эхом повторил гвардеец и попятился к двери. Все внутри Ирен оборвалось... Отчаянно вцепившись в простыню, она мечтала повернуть время вспять. Всего на пару минут. Но, увы, подобное не подвластно даже вечной матери. «Молчите!» Файлах упивался ее смятением. «Как там вас на самом деле?» «Сейчас узнаем». Он шагнул к ее постели и, грубо ухватив заворот рубашки, приподнял, заставил сесть прямо. «Без глупостей!» — пригрозил Файлах и ткнул ей в губы пробиркой. Ирен замотала головой и вывернулась, Она не собиралась глотать сомнительную жидкость. «Это антизелье», — бесцветным голосом пояснил безмолвствовавший до той поры Гейл. Он превратился в отстраненного наблюдателя. Не помогал, но и не мешал подчиненному. «С его помощью Тиас Моррисон хочет снять с вас морок. Пей». Стекло больно ткнулось в зубы. Ирен судорожно, инстинктивно чуть приоткрыл рот, и отвратительная, напоминавшая помой, жидкость полилась ей в горло. файлах крепко сжимал ее рот, не давал сомкнуть челюсти. Он отпустил жертву лишь тогда, когда склянка опустела. Ирен согнула пополам и едва не вырвала. Застонав, она повалилась на подушки. По телу пробежала судорога. Очертания его пошли рябью. Еще пара сокращений мышц, каждая сопровождалась нестерпимой болью. И от Селены ничего не осталось. Не стоило смотреть в зеркало, проверять, чтобы понять, Все трое видели Ирен Дориан. Преображение подействовало на всех по-разному. Офицер тихо молился, то и дело осеняя себя божьими знаками. Гейл смотрел с какой-то болезненной мрачной задумчивостью, Файлок злорадствовал. «Ведьма!» — он ткнул в Ирен пальцем. «Та самая, которая продала проклятие Тьесу Миштану, а затем покушалась на жизнь его величества». Я взял на себя смелость произвести обыск в ее вещах, поговорил с прислугой. Но, полагаю, мы пришли к одним и тем же выводам. Ваша светлость. Именно поэтому вы здесь. Давненько в столице не разжигали костров. Довольно потер ладони файлах и кивнул офицеру. Арестовать ее и в карцер. Я лично займусь расследованием.